В пятницу мы переедем в Дейнсберри, где вы пробудете столько, сколько окажется возможным. Затем вы должны будете вернуться в Лондон, чтобы находиться под наблюдением доктора Стюарта до того момента, когда придет время рожать. Я больше не верю в ваше благоразумие и осторожность, равно как не доверяю вашим словам и обещаниям поэтому в течение всех предстоящих четырех месяцев не буду спускать с вас глаз. «Джастин, вы должны меня выслушать», угрюмо сказала Даниэль. «Я не желаю ехать в... У вас короткая память, мадам», прервал ее граф. «Сегодня я уже сказал, что ваши желания больше меня не интересуют. Чего я требую?» Это безусловного послушания. Предупреждаю, что добьюсь его любой ценой, если потребуется. Вы безрассудны, легкомысленны, упрямы и до невозможности испорчены, за что немалую вину несу я. Но полагаю, что еще не поздно исправить ошибки. Вы не должны говорить со мной в подобном тоне. Взорвалась Даниэль, у которой отчаяние сразу сменилось гневом. «Я не могла поступить иначе. Или вы бы предпочли, чтобы я оставила несчастного ребенка в этом аду? Вы же сами видели, что они сделали с ней всего за несколько часов. Одному Богу известно, чем бы все это кончилось. А что касается нарушенного мной обещания...» То разве я не разыскивала вас по всему городу, чтобы обо всем рассказать? Отчаявшись, я написала записку. В ней говорилось, что я намерена делать. Я воспользовалась вашим кучером и экипажем. Я не делала из своей поездки секрета и тем более не затевала обмана. Поэтому прошу избавить меня от ваших обвинений в бесчестном поведении». Джастин посмотрел на бледное лицо жены, на котором сейчас выделялись пылавшие от возмущения щеки и расширенные от гнева глаза. «В том, что вы говорите, есть своя логика», — негромко сказал он. «Но факт остается фактом. Я верил, что вы никогда не нарушите своего слова» вы его нарушили, и какие бы доводы сейчас ни приводились вами в свое оправдание, меня они не удовлетворят». «Неужели в вашей душе нет ни капли сострадания?» — бросила Даниэль обвинение в лицо графа. «Как вы можете стоять передо мной и рассуждать о нарушенном слове, когда на карту была поставлена жизнь ребенка?» «А вы, прежде чем ринуться в ту клааку, задумались хоть на мгновение, что рискуете жизнью нашего ребенка?» Заскрежетал зубами бледное от бешенства Линтон. «Даже задумайся, я, это ничего бы не изменило. Речь шла о необходимом риске. Мне очень жаль, что мы не договорились об этом раньше». «Но я буду продолжать заниматься тем, что считаю обязательным и справедливым». Джастину захотелось схватить жену за плечи и долго трясти. До тех пор, пока у нее не начнут стучать зубы, а из глаз навсегда не исчезнет вызывающее выражение. Он сделал шаг вперед и крепко сжал ее руки». Даниэль вздрогнула, но взглянув в его посветлевшие от гнева, немигающие глаза, не сказала ни слова. Джастин глубоко вздохнул и разжал пальцы. "Благодарите Бога за то, что вы беременны", прошептал он. "Ибо это единственное, что меня сейчас сдерживает". Он отвесил ей сухой поклон и вышел из комнаты, боясь окончательно потерять над собой контроль.